Двенадцатое. Заключительные беседы То, чему мы учимся, принято называть системой Станиславского. Это неправильно. Вся сила этого метода именно в том, что его никто не придумывал, никто не изобретал. Система принадлежит самой нашей органической природе, как духовной, так и физической. Мы родились с этой способностью к творчеству, с этой системой внутри себя. Творчество – наша естественная потребность, и, казалось бы, иначе, как правильно по системе мы не должны бы были уметь творить. Но, к удивлению, приходя на сцену, мы теряем то, что дано природой, и вместо творчества начинаем ломаться, притворяться, наигрывать и представлять. Что же толкает нас на это? Условия публичного творчества, насилие, условность и неправда, которые скрыты в театральном представлении, в архитектуре театра – в навязывании нам чужих слов и действий поэта, мизансценных режиссера, декорациях и костюмах художников. Насилие и навязывание чужого не исчезнет до тех пор, пока сам артист не превратит навязанное в свое собственное. Этому процессу и помогает система. Ее магическое «еслип», предлагаемые обстоятельства, вымыслы манки делают чужое своим». Система умеет заставлять верить несуществующему, а где правда и вера, там и подлинное, продуктивное, целесообразное действие, там и переживания, и подсознание, и творчество, и искусство. «Просто привыкнуть к тому, что вначале новое только мешает, так как берет на себя все внимание, отвлекая его от более важного», — говорил Торцов. Но со временем ухо и язык привыкнут к правильному пользованию ударением, и вы будете говорить хорошо, не думая об этом. Это случится, когда новое станет привычным, привычное – легким, а легкое – красивым. Есть счастливцы, которые не учась чувствуют природу своего языка и по интуиции говорят правильно, но таких немного, единицы. Подавляющее же большинство говорит ужасно. Но и эти обиженные природы иногда, правда редко, говорят прилично по интуиции – Она ведь грамотна. это случается, когда у них речь становится орудием действия, когда необходимо добиться словом важной цели, тогда сама природа помогает, а для нее законы не писаны. Но в искусстве нельзя полагаться на одну природу и интуицию, поэтому очень важно подумать о приобретении хороших знаний. Их дадут законы речи. Когда вы их вберете в себя так, что они сделаются вашей второй натурой – Тогда вы окажетесь гарантированными от прежних ошибок как при пользовании своими собственными словами, так и в чужом тексте роли. Но люди косны, они не могут понять собственной пользы. Сколько людей погибает от оспы и других болезней, против которых гениальные люди придумали спасительные сыворотки, вакцины и лекарства. В Москве жил старик, который хвастался тем, что он никогда не ездил по железным дорогам и никогда не говорил по телефону. Человечество ищет с неимоверными муками и напряжениями находит великие истины и открытия, а люди из-за косности не хотят протянуть руки и взять то, что им заботливо подается. Какое варварство, какая некультурность! И в области речи происходит то же самое. Народы, сама природа, лучшие умы ученых, гениальные поэты веками создают свой язык. Он не придумывается как вылепюк, а рождается из самых недр нации, изучается великими знатоками в веках и поколениях. Ощущается гениями, вроде Александра Сергеевича Пушкина. А актеру лень вникнуть в готовые, Ему кладут в рот разжеванное, а он не хочет проглотить. Какая некультурность в области одного из самых культурных искусств. Посмотрите, как музыканты изучают законы и теорию своего искусства. Как они ухаживают за своим инструментом, за скрипкой, виолончелью или роялью. Почему же драматические артисты не делают того же? Почему они не изучают законов речи? Почему не ухаживают за своими голосами, речью, телом? «Они, их скрипка, виолончель, их тончайшее орудие выразительности. Их создал самый гениальный мастер, сама волшебница природа. Актерам мешает их «гениальность», в кавычках, сэронизировал Аркадий Николаевич. «Чем бездарнее актер, тем эта гениальность больше, и она-то не дает ему возможности сознательно подойти к изучению своего искусства и, в частности, речи. Эти люди, подражая Мачалову, живут расчетами на «вдохновение». Им удается иногда, хотя и редко, интуитивно почувствовать и неплохо сыграть тот или другой спектакль, ту или другую сцену. Этого довольно, чтобы основать все свои актерские расчеты на случайных удачах. Благодаря лени или глупости. Такие гении убеждают себя, что актеру довольно почувствовать для того, чтобы все само собой сказалось. Но творческая природа, подсознание и интуиция не приходят по заказу. Как же быть, когда они дремлют у нас? Обойдется ли актер в эту минуту без законов речи и, в частности, без правил для ударения? Откуда вы заключите, что все то, что я говорю вам в классе, должно быть тотчас же воспринято вами, усвоено и применено к делу? Я вам говорю на всю жизнь, многое из того, что вы услышите в школе, будет вами до конца понято через много-много лет на самой практике. Оно вас приведет к тому, что вы слышали здесь и только после этого вы вспомните, что вам об этом уже давно говорили. но мысль не проникла до самого конца в ваше сознание. Тогда сравните то, чему научит вас опыт, с тем, что вам говорили в школе. Тогда каждое слово ваших школьных записей заживет и заиграет подлинной жизнью и откликнется во всех частях вашей артистической природы. Вот новая статья С. Прочтите из нее что-нибудь, сказал Аркадий Николаевич, войдя сегодня в класс и протянув мне раскрытую книгу, которую он держал в руках. Я начал читать. «Приветствую всякое направление в нашем искусстве и всякие приемы творчества, если только они помогают верно и художественно передавать жизнь человеческого духа роли, выполнять сквозное действие, стремящееся к сверхзадаче произведения поэта. Но одно важное условие – искренно верьте тому, что говорите или делайте на сцене, и будьте убедительны». Выслушав мое чтение, Торцов сказал, «Вы формально доложили, а я формально понял мысль автора». Но разве в этом состоит искусство чтения и речи? Артист должен быть скульптором слова, поэтому я хочу, чтобы вы мне вылепили излагаемую мысль так, чтобы я ее не только услышал и понял, но и так, чтобы я ее увидел и почувствовал. Для этого необходимо что-то выделить на первый план, другое отодвинуть, что-то сделать выпуклее и красочнее, другое стушевать, а все вместе сконструировать и сгруппировать. «Какие же из только что прочитанных вами слов следует выделить или отодвинуть, накрасить или стушевать? Какие фразы отделить и расположить по планам и по этажам?» На это я ответил, что часть зависит от всего целого, поэтому, чтобы судить об отрывке, необходимо знать всю статью. На мое заявление Аркадий Николаевич указал какое-то место в книге и предложил познакомиться с его содержанием. Там говорилось о многочисленности направлений, созданных в других искусствах и особенно в живописи. Вспоминались бесконечные этапы, пройденные художниками, начиная с примитива и кончая импрессионизмом, футуризмом и всеми другими модными измами. Для того, чтобы овладеть последними завоеваниями, живописцам пришлось на протяжении веков пережить бесконечное количество творческих стремлений, мук, увлечений, разочарований, надежд и отречений от них. Сравнивая этот славный путь других искусств с той неподвижностью и рутиной, которая царила и продолжает царить в театре, и особенно в области творчества самих артистов, автор статьи восклицает с грустью «Мы не дошли еще даже до передвижничества в нашем искусстве, мы не умеем даже сказать на сцене просто, реально, убедительно и сильно «Я хочу» или «Я могу» или «Здравствуйте, как вы поживаете?» Мы отстали от других искусств на несколько веков, и теперь хотим идти с ними вровень. Нельзя перепрыгивать через столетия и через целые ряды этапов, которые постепенно ведут искусство вперед, к новым творческим завоеваниям, к новому большому и глубокому содержанию, к усовершенствованию техники, к обновлению форм. Не почувствовав еще в них необходимости, не овладев ими, мы уже хотим творить по-новому, но вместо того неумело копируем чужое и чуждое нам или внешне подделываемся под него, чтобы казаться новаторами. Но мало казаться, надо стать ими. Познакомившись с этими мыслями автора, я прочел по-новому ту же первую выдержку из статьи. Но Аркадий Николаевич сказал... Выходит так, что «С» признает в нашем искусстве все новые и чуждые нам направления, на которых, по его мнению, мы еще не доросли. Это не сходится с тем, что вы только что узнали из другого места той же статьи. Значит, в выбранных нами строках у автора совсем иная цель. Чтобы понять это, стоит прочесть другое место статьи. И Торцов указал мне его. Там говорилось о жизни человеческого духа роли и восхвалялись сверхзадачей сквозное действие – В соответствии с этим, при новом повторении отрывка, я выделил лишь те слова, которые говорят о жизни человеческого духа, о сквозном действии и о сверхзадаче. Но Торцов остановил меня и сказал, «Теперь выходит так, что «С» пишет только что повторенные вами строки для того, чтобы в сотый раз твердить одно и то же об излюбленном сквозном действии и сверхзадаче. Но у него более важные цели. Чтобы убедиться в этом, прочтите новое место статьи». Аркадий Николаевич указал мне и его Там прославлялись правда и вера в искусстве. На основании этого, при новом повторении того же отрывка, я выделил слова о вере в то, что говоришь и делаешь на сцене об убедительности игры актера. «А, наконец-то!» — воскликнул радостно Аркадий Николаевич. Только теперь вы добрались до настоящего смысла этих строк. «В самом деле цель автора статьи — предостеречь актеров от вывиха». Для этого он вводит коварную оговорку «делайте, что хотите, выполняйте сквозное действие и сверхзадачу любыми средствами, но только искренне верьте тому, что говорите и делаете на сцене, и будьте убедительны». Для этого необходимо, чтобы ложь и условность превратились для говорящего в подлинную правду. Против этого я не возражаю. Но до какого совершенства надо довести свою психотехнику, чтобы поверить условности и лжи? Ведь для этого необходимо подлинно пережить и оправдать, поверить им. А как это трудно! Заметили ли вы, как новые мысли автора по мере знакомства с ними влияли на ваше чтение и на выделение тех или иных слов отрывка? Что ж будет, когда вы познакомитесь со всей статьей в целом? Только тогда вы сможете вложить в слова читаемого вами отрывка весь внутренний смысл, принадлежащий им. Тогда они зазвучат с той убедительностью, силой и импозантностью, которые им присущи. Как видите, звук, слово существуют в произведении не сами по себе и для себя, как у плохих концертных декламаторов, а они живут и зависят от всего целого, от того, что было раньше и будет потом. Надо уметь глубоко проникать в суть слов для того, чтобы выражать ими все, что они означают, чтобы передать то, что они несут в себе. И чем лучше, чем точнее стараешься изложить мысль, тем глубже приходится вникать в ее общую внутреннюю сущность – Вот какую работу нужно проделать для того, чтобы превратить мертвую букву в живое слово, передающее то глубокое, что скрыто в них. Прочтите всю пьесу так, как вы только что прочли несколько строк. Только тогда вы узнаете роль, которую вы собираетесь создавать, и поймете не только ее текст, но и подтекст. Вот о каком глубоком понимании, о каком чтении, о какой речи мы говорим в нашем искусстве. Система-путеводитель. Откройте и читайте. система справочника не философия с того момента как начнется философия системе конец система просматривается дома а на сцене бросьте все систему нельзя играть никакой системы нет есть природа забота всей моей жизни как можно ближе подойти к тому что называется системой то есть к природе творчества законы искусства законы природы рождение ребенка Рост дерева, рождение образа, явление одного порядка. Восстановление системы, то есть законов творческой природы, необходимо, потому что на сцене в силу условий публичной работы природа насилуется, ее законы нарушаются. Система их восстанавливает, приводит человеческую природу к норме. Смущение, боязнь толпы, дурной вкус, ложные традиции уродуют природу. Одна сторона техники заставить работать подсознание – Вторая умение не мешать подсознанию, когда оно заработает. Боже мой, как все это трудно и сложно! Вырвалось у меня невольное восклицание. Не осилить нам этого. Ваши сомнения от молодого нетерпения, сказал Аркадий Николаевич. Сегодня узнали, а завтра уже хотите овладеть техникой в совершенстве. Но система неповаренная книга. Понадобилось такое-то блюдо, посмотрел оглавление, открыл страницу и готово. Нет, система не справочника, целая культура. на которой надо расти и воспитываться долгие годы. Ее нельзя вызубрить, ее можно усвоить, впитать в себя так, чтобы она вошла в плоть и кровь артиста. Стала его второй натурой, слилась с ним органически, однажды и навсегда переродила его для сцены. Систему надо изучать частями, но потом охватить во всем целом. Хорошо понять ее общую структуру и остов. Когда она раскроется перед вами, точно веер — Тогда только вы получите о неверное представление. Всего этого не сделаешь сразу. Во всей этой кропотливой работе огромную роль играют постепенность, приученность, доводящие каждый новый приобретаемый прием до механической привычки, до органического перерождения самой природы. В таком виде вновь воспринятое не требует более напряженного внимания со стороны артиста, благодаря чему с каждым новым, завоевываемым приемом часть нашей заботы отпадает и внимание освобождается для более существенного – Так по частям система входит в человека-артиста и перестает быть для него системой, а становится его второй органической натурой. «Как это трудно, как трудно», — твердил я больше для того, чтобы вызвать дальнейшее ободрение Торцова. И годовал его ребенку, трудно делать первые шаги, и его пугает сложность владения мышцами неокрепнувших еще ножек. Но он не думает об этом через год, когда начинает бегать, шалить и прыгать. И виртуозу на рояле тоже трудно вначале, и он пугается сложности пассажа. и танцору трудно на первых парах разбираться в сложных запутанных «па». Что было бы, если бы им пришлось думать во время публичных выступлений о каждом движении мускула и производить их сознательно? Труд виртуоза и танцора оказался бы непосильным. Нельзя запомнить каждый удар пальца о клавиши на протяжении длинного фортепианного концерта. Нельзя сознательно сократить каждый мускул ног в течение всего балета. По удачному выражению Волконского — Трудное должно стать привычным, привычное — легким, а легкое — красивым. Для этого нужны неустанные систематические упражнения. Вот почему виртуоз и танцор месяцами долбят один и тот же пассаж или па, пока они однажды и навсегда не войдут в их мускулы, пока усваиваемое не превратится в простую механическую привычку. После этого уже нет нужды думать о том, что было так трудно и что так долго не давалось вначале. Покончив с одним сложным пассажем, проделывают тоже и с остальными, пока привычка не завоюет всего целого. При выработке техники актера и при восприятии системы происходит то же самое. Во всей нашей работе также необходимы неустанные систематические упражнения, долбление, тренинг, муштра, терпение, время и вера, к которым я и призываю вас. Слова «привычка» «вторая натура» ни в какой области не применимы так, как в нашем деле. «Приученность. Настолько нам необходима, что я прошу для окончательного признания узаконить ее особым флажком с надписью «Внутренняя привычка» и «Приученность». Пусть его повесят на этой стене, там, где уже красуются другие элементы внутреннего сценического самочувствия. «Будь уверен», — лаконически отозвался Иван Платоныч и вышел из комнаты. «Ну что?» — спросил меня Аркадий Николаевич со своей милой улыбкой. «Теперь вы успокоились?» «Нет. Все это очень сложно», — упрямился я. Встаньте, пожалуйста. Возьмите бумагу, которая лежит там на стуле, и дайте ее мне, неожиданно обратился ко мне Аркадий Николаевич. Я исполнил его просьбу. Благодарю вас, сказал он мне, теперь опишите словами то, что вы сейчас внутренне чувствовали и внешне ощущали, пока выполняли мою просьбу. Я растерялся, не сразу мог понять, чего от меня хотят и как выполнить заданное. После происшедшей паузы торцов заметил: Вот видите. Несравненно легче выполнить и ощутить простое, механически привычное действие и чувства, связанное с ним, чем словесно изложить его. В последнем случае пришлось бы писать целые тома. Если сознательно вникать в самые привычные ощущения и механические движения, поразишься сложности и непостижимости того, что мы свободно совершаем, без всякого усилия и сознания. Поэтому постепенное изучение системы при помощи привычек и приученностей не так уж сложно на деле, как кажется в теории. Не нужно только торопиться. Несравненно хуже то, что перед нами встает новая трудность, которая заключается совсем в другом. «В чем же?» – испугался я, предвидя новую мудрость. «В заскорузлости актерских предрассудков», – ответил Торцов. «Можно считать за правило, при редких исключениях, что актеры не терпят в своем искусстве ни законов, ни техники, ни теории, ни тем более системы. Они любят только свое вдохновение в кавычках, или иногда без «онных». Большинству из них кажется, что сознательное в творчестве только мешает. Правда, на первых порах так и бывает. Гораздо легче играть, как Бог на душу положит. Не спорив, в случаях по неведомым причинам это прекрасно удается талантливым людям. В других же случаях по тем же необъяснимым капризам природы вдохновение не приходит. И тогда, оставшись без техники, без манков, без знания своей природы, актер играет не как Бог на душу положит «хорошо», а как Бог на душу положит «плохо». и у него нет возможности направить себя на верный путь. Такие люди не хотят понять, что случайность – не искусство, и что на ней нельзя основывать его. Мастер должен владеть своим инструментом, а он у артистов сложный. Мы имеем дело не только с голосом, как у певцов, не только с руками, как у пианиста, не только с ногами и телом, как у танцора, но одновременно и сразу со всеми элементами духовной и физической природы человека. Чтобы овладеть ими – Необходимы время и большой систематический труд, программу которого и дает вам так называемая «система». «Будьте же терпеливы», — успокаивал Аркадий Николаевич. «Через несколько лет, если будете упорно следить за собой, элементы самочувствия созреют, расцветут, вот тогда заговорите иначе. Если даже захотите получить неправильное самочувствие, не сможете этого сделать. Так сильно вкоренится вас правильное со всеми присущими ему элементами». «Подлинные артисты, милостью Божией, без всяких элементов и самочувствия играют хорошо», – печалился я. «Ошибаетесь», – остановил меня Аркадий Николаевич. «Прочтите, что об этом написано в книге «Моя жизнь в искусстве». Чем талантливее артист, тем он больше интересуется техникой вообще и внутренней в частности. Щепкину, Ермоловой, Дузе, Сальвини, внутреннее сценическое самочувствие и его составные элементы даны были от природы». Тем не менее, они всегда работали над своей внутренней техникой. У них моменты вдохновения, почти нормальное явление. Наитие Но свыше приходило к ним естественным путем почти каждый раз, при каждом повторении творчества. Но они всю жизнь искали пути к нему. Тем более об этом надо заботиться нам, более скромным дарованием. Нам, обыкновенным смертным, приходится приобретать, развивать, воспитывать в себе поодиночке каждый из элементов внутреннего сценического самочувствия, долгим временем и упорным трудом. При этом не следует забывать, что просто способные никогда не станут гениями, но благодаря изучению своей артистической природы, законов творчества и искусства, скромные таланты породнятся с гениями и станут с ними одного толка. Это сближение произойдет через систему и, в частности, через правильное внутреннее сценическое самочувствие. Такой результат не шутка. Это очень, очень много. Другими словами, чем чаще вы будете работать над системой без должного внимания, тем дальше вы будете удаляться от той цели, к которой стремитесь. Небрежное пользование системой особенно сильно отразится на эмоциональной памяти, потому что эта часть нашего творческого аппарата настолько сложна и щепетильна, что всякая неправильность и насилие органической природы исказят его. Испорченный же аппарат способен лишь производить вывихи и насилие. Однако нехорошо и переусердствовать, что часто случается при пользовании системой. Слишком большая утрированная осторожность в обращении с нашей психотехникой пугает, сковывает, приучает к излишнему критиканству и вызывает технику ради техники. Чтобы застраховать себя от неверных уклонений в этой работе, делайте на первое время все эти упражнения только под постоянным внимательным контролем опытного глаза. Мы его на моих уроках Иван Платоныча в классе тренинга и муштрей. Чтобы лучше оценить важность всего вновь познанного, сравните линию, по которой вышли тогда, во время показного спектакля, с той линией, которую я вам указываю теперь, по которой должно направляться подлинное творчество, создающееся из повторных живых человеческих чувствований, взятых из подлинной жизни и подсказанных нам эмоциональной памятью. При сравнении обеих линий вы поймете, что раньше на показном спектакле... Вы находились в иной плоскости, в которой нельзя созидать творчество и искусство, а можно только делать ремесло, показывать мертвые, придуманные, но не пережитые образы, грубо подделанные страсти. Теперь же, когда вы познали ту плоскость, в которой бурлит подводное течение нашего чувства и развивается жизнь человеческого духа роли, где хранятся неистощимые запасы опыта воспоминаний о пережитых чувствах, у вас создается совсем иная внутренняя линия в творчестве, по которой вы и будете идти при вашей дальнейшей работе. Сегодняшний урок я посвящаю Дифирамбам самой величайшей, незаменимой, неподражаемой, недосягаемой гениальной художнице в нашем искусстве. Кто же она? Органическая творческая природа артиста. Где она скрывается? Куда обратиться? В какую сторону направить наши восторги и хвалебные гимны? То, чем я восторгаюсь, называют разными непонятными именами – гением, талантом, вдохновением, сверх- и подсознанием, интуицией. Но где они в нас находятся? Не знаю. Чувствую их в других, иногда в себе. Где? Внутри или снаружи? Тоже не знаю. Говорят, что это таинственное чудотворное наитие свыше, от Аполлона или от Бога. Но я не мистик и не верю этому, хотя в моменты творчества хотел бы этому поверить для собственного воодушевления – Другие говорят, что то, что я ищу, живет в наших сердцах. Я чувствую свое сердце, но только тогда, когда оно усиленно бьется или когда оно расширяется и болит. Это неприятно. А то, о чем сейчас идет речь напротив, чрезвычайно приятно, увлекательно до самозабвения. Третьи говорят, что гений или вдохновение живет у нас в мозгу, что сверх и подсознание на самом деле сознательны. Они сравнивают сознание с фонарем, который направлен на определенную точку нашего мозга, на ней сосредотачивается все наше внимание. Остальная часть мозговых клеток остается во тьме или рефлекторно получает слабый отблеск, но бывают моменты, когда вся плоскость мозговой коры на мгновение озаряется лучами фонаря сознания, и тогда на короткое время вся площадь сознания и подсознания озаряется светом и постигает все, что раньше было в тени. Это минуты гениального прозрения. Есть ученые, которые чрезвычайно легко и свободно жонглируют словами сверхсознания и подсознания. Одни уходят с ними в таинственные дебри мистики и говорят очень красивые, но совершенно непонятные и неубедительные слова. Другие, напротив, ругают первых, осмеивают их и, в свою очередь, с большим опломбом объясняют все чрезвычайно просто, реально, почти так же, как мы говорим о функциях нашего желудка, легких и сердца. Все эти объяснения весьма просты, возможны. Жаль только, что они не откликаются ни в голове, ни в сердце и не вызывают во мне восторга. Третьи ученые еще проще и определеннее говорят о самых сложнейших гипотезах, которые они основательно продумали. Но в результате приходят к выводу, что эти научные предположения ничем еще не подтверждаются. Поэтому они ничего определенного не знают ни о гении, ни о таланте, ни о сверх- и подсознании. Они лишь надеются на то, что в будущем наука дойдет до тех познаний, о которых пока можно только мечтать. Это незнание, основанное на огромных познаниях. Это откровенность, результат мудрости, понявшей невозможное. Это признание вызывает во мне доверие и заставляет меня чувствовать величие того, что ищет человек, могущество и силу путливой мысли. Она стремится с помощью чуткого сердца постигнуть непостигнутое, и оно будет постигнуто. В ожидании же нового торжества науки мне ничего не остается, как... Изучать не самое вдохновение, пот и сверхсознание, а лишь пути, подходы к ним. Вспомните то, о чем мы с вами говорили на уроках, что мы искали в течение всего учебного сезона. Разве наши правила основывались на шатких, неустойчивых гипотезах о подсознании? Напротив, все в наших занятиях и правилах, которые мы устанавливали сознательно, сотни раз проверено как на себе, так и на других». Только неопровержимые законы ставили с нами в основу знаний, практики, опыта. Только они оказывали нам услугу и подводили нас к неведомому миру подсознания, который на минуту заживал внутри. Неведая о подсознательном, мы тем не менее искали связи с ним, ощупывали рефлекторные пути к нему и вызывали отклики непознанного еще нами мира подсознания. Можно ли теперь, пока непостижимо еще не достигнуто, Рассчитывать на большее. Я ничего больше сделать не сумею. И даю лишь то, что могу, что в моих силах. Сделал, что мог. Пусть другой сделает лучше. Преимущество моих советов в том, что они реальны, практичны, применимы к делу, доказаны на самой сцене, проверены десятками лет работы и дают определенные результаты. Но все это жестко критикуется моими оппонентами, которые слишком торопятся достигнуть тех идеалов, которых уже достигли другие искусства, о которых, может быть, не меньше мечтаю и я сам. Но я знаю трудность таких достижений. Я знаю по опыту, что к ним нельзя тянуться прямо, без риска, вывиха и отклонения от верного пути». Как и достижения других искусств, которые нас значительно обогнали, мечтания моих оппонентов достигаются лишь с определенной последовательностью и временем, которые нельзя ни обходить, ни сокращать. Нетерпение и торопливость лишь тормозят прогресс и намеченные достижения. Прежде чем брать отдаленные форты, надо укрепить хорошенько взятые. Но у нас в искусстве пытаются перепрыгнуть сразу на дальние позиции, не справившись с передними. Психотехника должна помочь организовать подсознательный материал, потому что только организованный подсознательный материал может принять художественную форму. Ее умеет создавать волшебница, органическая природа. Она владеет и управляет самыми важными центрами нашего творческого аппарата. Ими не ведает человеческое сознание, в них не ориентируются наши ощущения, а без них невозможно подлинное творчество. Техника помогает актеру играть умно, последовательно, логично. Следишь и любуешься, как одно вытекает из другого. Ясно, понятно, умно. Кроме того, красиво, так как все заранее рассчитано, жест, поза, движение. Речь тоже приспособлена к роли. Выработанный звук и произношение ласкают ухо. Красивая лепка фраз. Интонации музыкальные. Точно выучены по нотам. Все согрето и оправдано изнутри, чего же больше? Большое наслаждение смотреть и слушать таких актеров. Какое искусство! Какое совершенство! Как жаль, что такие актеры редки. О них и об их игре хранишь в памяти чудесные, стройные, эстетические, тонкие и красивые воспоминания, как о чем-то до самого конца выдержанном и законченном. Такое большое искусство не достигается одной выучкой и техникой, нет». Это подлинное творчество, согретое изнутри человеческим, а не актерским чувством. Это то, к чему надо стремиться. Но мне не хватает в этой игре лишь одного. Потрясающей, оглушивающей, осеняющей неожиданности. Она вырывает почву из-под ног и вдруг подкладывает другую, на которой смотрящий никогда не стоял, но которую он отлично знает чутьем, предчувствием, догадкой. Но он видит эту неожиданность, лицом к лицу встречается с ней впервые. Это потрясает, порабощает и берет в плен целиком всего человека. Рассуждать и критиковать нельзя, это несомненно, так как эта неожиданность пришла из самых глубин органической природы. Сам актер потрясен, порабощен неожиданностью. Артиста влечет куда-то, но он сам не знает куда. Случается, что такой набежавший внутренний порыв уводит артиста от правильного пути роли, это досадно. Но, тем не менее, порыв остается порывом. Он потрясает самые глубокие центры, забыть этого нельзя. Это событие в жизни. Но если порыв несется по линии роли, тогда результат достигает идеала. Перед вами то самое ожившее создание, которое вы пришли смотреть в театр. Это не просто образ, а все образы, взятые вместе такого же рода и происхождения. Это человеческая страсть. Откуда берет артист технику, голос, речь, движение? Он не уклюж, а теперь он олицетворение пластики. Обыкновенно он мямлит мнет слова в речи, а сейчас он красноречив, вдохновенный, голос его звучит как музыка. Хорош актер первого типа. Техника его блестящая, красиво. Но разве сравнишь ее с этой? Эта игра прекрасна своим смелым пренебрежением к обычной красоте? Эта игра сильна, но совсем не той логикой и последовательностью, которой мы любовались в первом случае. Она прекрасна своей смелой нелогичностью, ритмично-аритмичностью, психологично своим отрицанием обычной общепринятой психологии. Она сильна порывами, она нарушает все обычные правила, и это-то именно и хорошо, это-то и сильно. Повторить этого нельзя». В следующий раз будет совсем другое, но не менее сильное и вдохновенное. Хочется крикнуть актеру «Запомни это! Не забудь! Дай еще насладиться!» Но актер сам не властен в себе. Не он творит. Творит его природа. А он лишь инструмент. Скрипка в ее руках. О такой игре не скажешь, что она хороша. Не скажешь, зачем это так, а это не так. Оно так, потому что оно есть, и другого быть не может. Критикуют ли гром и молнию, морскую бурю, шквал и шторм, рассвет и заход солнца? Мы познали кое-что из того, что и как умеет делать и творить природа. Это очень многое ценно. Но мы не познали и никогда не сумеем творить за нее, или как она это умеет делать сама. Но существует мнение, что природа часто творит плохо – что наша грошовая актерская техника делает это лучше, с большим вкусом? Допустим, что с большим вкусом, но не с большей правдой. Есть моменты в творчестве, в которых для некоторых эстетов вкус важнее правды. Но я задаю такой вопрос. А в минуту потрясения тысячной толпы, когда все заживает одним потрясением, несмотря на некрасивость, почти уродство некоторых великих артистов и артисток, «Разве дело во вкусе, в сознании, в технике, или в какой-то силе, сидящей в гении, которой он сам, наподобие Мочалова, не владеет?» И тут находят увертку и говорят, «Да, но в эти моменты урод становится красавцем, конечно». «Совершенно верно. Так пусть же он делает себя почаще красавцем по собственному произволу, без помощи той неведомой силы, которая его красит. На это все знающие стеты не умеют делать, не умеют даже признаться в своем неведении». но продолжают восхвалять грошовую актерскую технику и штамп, якобы исправляющие самую природу. Я считаю таких людей либо маньяками, либо тупицами, либо самоуверенными невеждами, которые не способны даже сознаться в своем неведении. Величайшая мудрость — сознать свое неведение. Я дошел до этой мудрости и признаюсь, что в области интуиции и подсознания, которые не более как физиологического происхождения, все то, о чем мне говорят, меня не сдвигает с места». «Я ничего не знаю, кроме одного, что эти тайны известны художницы природе. Вот потому-то ей я и пою дифирамбой. Вот почему я посвятил свой труд и работу почти исключительно изучению творческой природы. Не для того, чтобы творить за неё, а для того только, чтобы найти к ней косвенные окольные пути, то, что мы теперь называем манками. Я нашел их мало, знаю, что их гораздо больше». Что наиболее важные не скоро откроют. Тем не менее, кое-что я приобрел в моей долгой работе, и этим немногим я пытаюсь поделиться с вами. Но если бы я не признал своего бессилия и недостижимости величия творческой природы, я бы блуждал, как слепец по тупикам, принимая их за необъятный, открывающиеся мне горизонты. Нет, я предпочитаю стоять на холме. и оттуда озираться на необъятные просторы, пытаясь точно на аэроплане взлететь, на несколько десятков верст в необозримое и непонятное нашему сознанию пространство, которое мой ум не может даже мысленно в воображении охватить. Как царь, который мог с высоты с весельем озирать и дол покрытый белыми шатрами и море где бежали корабли. Текст читал Станислав Иванов.